которую она представляет, мы полноценными людьми не являемся. У большинства современных людей не будет хватать одной или двух составляющих, присущих полноценному человеку. Вот потому не то, чтобы говорить, но даже думать боимся об этом. А следовало бы задуматься. Но, может быть, потому не говорим и не думаем, что эти утверждения слишком спорны. Наоборот, они слишком бесспорны. Первое. Вдумайтесь сами, кто станет отрицать, что более нравственный и психологически более насыщенной будет ситуация, при которой не разврат, а мысль о будущем ребенке будет предшествовать встрече сперматозоида и яйцеклетки. Второе. Абсолютно бесспорным является и то, что беременная женщина должна получить полноценное питание, избегать стрессов. Идеально для этого подходит собственное поместье, о котором говорит Анастасия. Третье. Роды в знакомой обстановке, в привычной среде, будут более благоприятны для роженицы и, главное, для новорожденного. Это тоже является бесспорным фактом как для психологов, так и для физиологов. С каждым из этих трех пунктов вы согласны? Конечно, согласен. Вот видите, они бесспорны, и не только для ученых. Следовательно, мы не можем отрицать положительного воздействия от соединения в единое целое этих трех положительных составляющих. Как психолог, я могу предположить, что при таком соединении в пространстве происходит психическая реакция. На нее реагирует все пространство Вселенной. Оно принимает новорожденного и устанавливает с ним информационную связь. Возможно, но какое при этом имеет значение точность определения даты рождения человека? Огромное, глобальное. Это определяет уровень нашего собственного мироощущения. Если мы на первое место ставим появление на свет плода, то, следовательно, в нашем мироощущении материя первична. Если мы на первое место ставим момент слияния помыслов мужчины и женщины — В нашем мироощущении первичным является сознание. Следовательно, будут формироваться разные культуры, определяющие образ жизни. В первом случае предпочтение отдаётся материи, во втором — духовности. Гласный и негласный спор об этом идёт давно. Но теперь для меня очевидна вся бессмысленность такого спора. Анастасия говорит о соединении в единое не только этих двух понятий, но и третьего — Базируясь на ее утверждениях, можно выстроить теорию о рождении полноценного человека, а также возможность ее реализации. Это просто и доступно для каждого. Но почему мы не реализуем свои возможности? Почему хаос в нашем сознании, а жизнь протекает в суете? Вот в чем вопрос. Я вот думаю, что датой рождения все же можно считать тот день и час — когда младенец появился на свет из чрева матери? Только назвать это более точно, час появления на свет? Возможно, вполне возможно. А мгновение рождения вы все же спросите у Анастасии. Спрошу, мне и самому интересно будет узнать, когда конкретно я родился, когда родился мой сын. Ваш сын, вы пришли ко мне за советом, а я вот о своем. Извините, заговорился, наболело. Понимаете, прием веду три раза в неделю. Люди приходят со своими проблемами. Вопросы у всех стандартные. Как воспитать ребенка? Как наладить контакт с сыном или дочерью? А ребенку уже 5, 10, а то и 15 лет. Сказать человеку «поздно, батенька, воспитывать» значит убить в нем последнюю надежду. Вот и приходится, собственно говоря, утешением заниматься.